Глава 15. Неприятная история! Посочувствовал Собачкин незнакомому мужику. Да уж, не хочется такой подарочек под елкой найти, согласился Федор. Ювелир впал в бешенство, написал заявление о краже, решил посадить бабу за решетку. Но совсем плохо ему стало через пару дней, когда в морге ему показали труп женщины без документов. Труп бросили в подвале дома под снос. Скорее всего, преступник не ожидал, что тело скоро найдут. Эксперт выяснил, что незадолго до смерти жертва приняла большую дозу лекарства, которое снижает сердцебиение. В желудке нашли остатки ужина. Женщина поела до своего убийства и выпила бокал вина. И еще одна деталь. Определили, что она сама пришла на стройку. С какой целью, не выяснили. Зима в том году выдалась слякотная. Мороза не было, 0 градусов, грязь повсюду. В подвале на полу валялись битые кирпичи, мусор, и было много крови. У жертвы проломлена голова. Предположительно тяжелым, округло вытянутым предметом. Это и явилось причиной смерти. «Палкой били», — предположил Леонид. Фёдор почесал нос. «Возможно». «Ей могли предложить выпить вина, а в нем было лекарство. Оно сработало минут через десять», — продолжал Лёня. «Надо учитывать возраст жертвы, вес, состояние здоровья, прием других медикаментов». «Предположим, что несчастной стало не по себе минут через 15-20. Ее отвели на минус первый этаж и бросили на пол». Могу предположить, что убийца и Елена были хорошо знакомы. Или она, сорви голова, готовая на бесшабашное приключение. Авантюристка. Нет, возразил Федор. Обычная тетка. Не работала. Домашняя хозяйка. Детей у нее не было. Забот было мало, кивнул Лёня. Сил много, а муж своим делом занят. Парни, которые считают, что супруге не надо ходить на службу, пусть готовит, убирает, его ласково встречает, совершают ошибку. Если баба имеет детей, вот тут да, ей лучше их воспитывать. Нехорошо малышей с ранних лет в ясли сдавать. Но когда наследниками не обзавелись, то женщина без работы дуреет от безделья. Круг общения у нее минимальный, энергия бьет через край. Лучший способ развлечения – устроить мужу смачное выяснение отношений. Если он дистанцируется, не обращает внимания на скандалы, то часто у женщин возникает желание найти кого-то, кто ее поймет, полюбит, станет на руках носить. И вскоре находится такой объект. Часто это Альфонс, на которого дурочка тратит деньги, заработанные мужем. Это не самое страшное. Намного хуже, когда избалованная особа попадает в руки садиста, маньяка. Многие из них умеют очаровать жертву. Прикидываются безгранично влюбленными. Орудие убийства нашли? Нет, — ответил Федор. Он его с собой унес. Обнаружили следы. Их там снаружи здания много было. В основном мужские. Женские тоже нашлись. Соответствовали обуви жертвы. Около них следы ботинок большого размера, нечеткие, и обрывок фантика. Установили, что от обертки конфет мы в космосе. Предусмотрительный парень. Вот только конфеты ему жрать не стоило, хмыкнул Леня. Какие-то еще травмы у жертвы были? Ее не изнасиловали, если ты это имеешь в виду, ответил Мартынов. Салкина секс не интересовал. Он просто убивал. Время смерти определили примерно 31 декабря. Жильцов из того дома убрали в 20-х числах. Работы по сносу планировали начать с середины марта. Наверное, убийца рассчитывал, что за это время тело здорово изменится, его не опознают. Но преступнику не повезло. 1 января Компания людей, опохмелившись после бурной встречи Нового года, направилась на остановку трамвая. По дороге у одного из парней прихватило живот. Он побежал в нежилой дом. Двери в подъезды оказались заколоченными. А вот с входа в подвальное помещение кто-то снял доску. Дальше объяснять? «Не надо», — сказала я. Преступника не нашли. «Куда Елена ушла? Где драгоценности?» «Все это осталось неизвестным», — скороговоркой произнес Федор. «Единственная версия. У дамы завелся любовник. Она ему рассказала про семейные ценности. Он уговорил их украсть, а потом убил любовницу, забрал ювелирку и... адью всем!» «А как вышли на Салкина?» — полюбопытствовал Сеня. «На очередном трупе», — ответил Мартынов. У жертв не было ничего общего, кроме наличия ювелирки с историей. Свет в конце тоннеля блеснул на жертве, которая незадолго до кражи семейных реликвий и побега развелась с мужем. Ее мать, рыдая в моем кабинете, закричала. «Так я и знала, что этот парикмахер до добра девочку не доведет!» Я насторожился. «О ком вы говорите?» А мерзавце Окончательно потеряла самообладание женщина. Он себя актером называет. Звать его Веня. Звонил дочке по ночам, когда все спали. Меня удивило, что Наташа после полуночи с кем-то шушукается. Я стала подслушивать под дверью ее комнаты и сообразила, кто ее собеседник. Парикмахер. Он ходит по домам, красит, стрижет. Укладки делает. Нас раньше в квартире обслуживала Ирочка. Но потом дочь от нее отказалась. И появился Веня. Вежливый, ласковый, прямо липкий. Хвастался, что снимается в кино, но денег мало платит. Поэтому он временно устроился парикмахером. Сколько ему лет, не скажу. Вроде молодой, но какой-то потасканный. Вроде аккуратный. Потом не воняет, голова чистая, одежда приличная, недорогая, но недавно куплена. А впечатление, что он грязный. Ходил, сгорбившись. Ну, просто кактус второй свежести. Федор усмехнулся. Поэтическое сравнение. Я не удержался, спросил, почему она так о Вени сказала. Она ответила. Я занимаюсь кактусами. Продаю их. Некоторые нечестные люди торгуют погибающими растениями. Если кактус собрался умереть, то это сразу незаметно неопытному человеку. Мошенники пользуются наивностью людей, врут им. Сейчас зима, поэтому такой вид у растения. А на самом деле это кактус второй свежести. Еще немного, и он покойник. Вот и тот Вениамин такой. Выглядит так, Словно один раз уже сто лет прожил. У меня он настороженность вызвал. А девочке нравился. Потянул я за эту нитку. В актерской базе Мосфильма нашлось шесть Вениаминов. Там же имелись их фото. Мать жертвы отобрала один снимок. Федор показал пальцем на Кузю. «Вам сейчас легко. Соцсети — это клондайк информации». Народ о себе всю информацию разбалтывает. Голыми снимаются, никаких секретов. Нынче мне этого хмыря ничего не стоило бы найти. Прибавь камеры наружного наблюдения, они повсюду. А что у нас было до появления интернета? Опрос соседей, коллег по работе, приятелей. Надежда, что участковый ответственный. Все странное в свою книжечку записывает. Ходили по разным адресам, ботинки стаптывали. О Вениамине Салкине я узнал немного. Москвич, окончил театральный вуз, снимался в массовых сценах. Ни слова о его работе парикмахером. Прописан в коммуналке. Соседи рассказали, что раньше комната числилась за женщиной. Они ее никогда не видели. Сами въехали недавно. Прежние жильцы умерли. Через какое-то время появился Вениамин. Тихий, не пьющий. Уходил рано, приходил поздно. С соседями почти не общался. здравствуй, «до свидания». Это все, Кухней не пользовался, а вот в ванной время долго проводил. Потом куда-то делся. Мартынов допил чай. «Я спросил у матери жертвы. У вашей дочери были драгоценности?» Она сначала смутилась, потом ответила откровенно. Да, я подарила ей на 21 год шкатулку с украшениями, которые получила от мужа. Супруг был известным писателем. Книги его до сих пор переиздают. Лев Петрович меня очень любил. Приобретал дорогие ювелирные изделия. В тот проклятый день девочка украсилась, как елка». И серьги, и браслеты, и кольца, и ожерелья. Я удивилась: "Ната, не слишком ли ты богато выглядишь?" Она объяснила: "Хочу развеяться после развода. Получила приглашение на закрытую вечеринку, только для своих. Придут очень известные богатые люди. Надо соответствовать. Может, встречу там подходящего жениха?" Мы начали работать по Салкину. Выяснили, что он раньше жил в центре, в престижном доме, в очень большой квартире. Прописал в ней свою жену. После развода супруга осталась в хоромах. Вениамин уехал в коммуналку, в комнату, где прежде жила старшая сестра его женушки. Была у зайца избушка лубиная, а у лисы ледяная, и попросила рыже летом пожить у зайки прокомментировал его рассказ Сеня. «Вроде того», — согласился Федор. «Мы поехали по адресу, где теперь живет бывшая Вениамина. И вот самое интересное. Эту улицу и дом назвала нам Белла, мать девушки, которая пропала. Белла, увидев на пальце покупательницы кольцо из семейного алмазного фонда, догадалась не истерить, а хитростью разузнала адрес владелицы перстня. Ну, согласитесь, это уже интересно. В квартире жила молодая женщина. Она сообщила, что украшение принадлежит ее матери. Сказала, «Спросите у моей тети. А та подтвердила, что кольцо является их семейной реликвией. Но я ей не поверил. Дамочка сильно нервничала. Я обрадовался. «Вот он, след» и доложил начальству. «И...» Федор замолчал. «Вам предложили уйти по состоянию здоровья», — договорил Сеня. «Нет», — процедил Мартынов. «Илью Романовича прямо на рабочем месте инсульт хватил. Вместо него появился Осип Геннадьевич. Я к нему с докладом. Кондратьев меня выслушал и отрезал. Пока ничего серьезного нет». «Одни догадки и подозрения. Работайте лучше. Вы опытный сотрудник, не новенький. Покажите, на что способны». И стал меня зажимать, ругать. Ходил наверх, катил на меня баллон. Я плюнул и ушел. Потом Леша Петров настучал, что Осипу кто-то сказал. «Федька метит на твое место. Ты Ио, заведующего, посидишь, нагреешь стул». Мартынов поймает серийщика и тебя сгонят, его сделают главным. Ося тут временно, чтобы Фёдор мог только на своей работе сосредоточиться, а потом в большой кабинет с докладом припереть. Вот Осип Геннадьевич стал меня притормаживать, палки в колеса вставлять. Ну и посоветовал мне тот верный друг сваливать. Что я сделал? И потом ни разу не пожалел о принятом решении. Получается, что из-за карьерных амбиций, из-за страха лишиться должности, начальник мешал следствию. Серийный маньяк продолжал убивать, уточнила я. Того Осипа это не волновало? «В полиции служат люди», — прошепел Дегтярев. «Разные. Встречаются взяточники, пьяницы, сволочи, гаденыши. Есть дураки, кретины. Но большинство...» трудяги, которые искренне хотят помочь людям. Кто тебе порекомендовал уносить ноги? Мадам Куку, -ку, вдруг ответил Мартынов. Кто? засмеялся Кузя. Серый кардинал, объяснил полковник, секретарь Босса Игоря Николаевича. Прозвище она получила за привычку говорить: "Это просто безобразие, прямо куку какое-то". Сколько ей лет никто не знал. Бессмертная мадам Куку. Ее еще так именовали. Начальники приходили и уходили, а Ирина Степановна Волобуева оставалась. Ни для кого не секрет, что Ира знала все про всех. Ее боялись. С ней не хотели портить отношения. Мадам Куку -ку могла войти в любой кабинет без предварительной договоренности. Просто открыть дверь. Если ее босс не хотел открыто кого-то убирать, то Ирина проводила с человеком беседу, и тот сам уходил. Семьи у нее не было, Куку -ку всегда находилась на работе. Но никогда сама не принимала стратегических решений. Если дамочка нашептала в ушко... «То это было решением сверху», – перебил Федор. «Дегтярев, я все это прекрасно знаю». «Кто вместо тебя возже взял?» поинтересовался полковник. «А твой учитель?» хмыкнул Мартынов. «Базыкин?» уточнил Дегтярев. «Никонор Степанович, он самый», подтвердил Федор. «Я про себя посмеялся. С Базыкиным как со мной не получится. Он никогда не уйдет. Своим авторитетом задавит Осипа». Ну, так и вышло. Мой враг бежал с позором из нашей структуры. После того, как Мартынов ушел, Дегтярев взял телефон, набрал номер и заговорил. «Валечка, это я. У твоего отца были записные книжки. Можешь дать мне на время одну?» «Да всплыло дело Салкина!» «Ай, умница! Посмотрю его заметки и отдам». «Фото на компьютер? Сейчас!» Полковник сунул трубку Кузе. «Договорись с Валей, это дочь Никанора». «Пришлет нам фото записи отца про Вениамина. Работала у Базыкина секретарем». После того, как Кузя завершил беседу, заговорил Сеня. «Недоумений много. Например, как таинственная личность попала в дом Василисы? Эко-проблема!» – засмеялся Кузя. «В интернете полно всякого барахла. С его помощью все замки открыть можно». «У меня тоже возник вопрос», – оживилась я. Если я правильно поняла, то у Мартынова был один подозреваемый – Салкин. Вениамин знакомился с женщинами, у которых имелись эксклюзивные драгоценности. В рассказе Фёдора Михайловича прозвучало название фирмы «Болин и Ян». И о ней же упоминала Василиса. Вам не кажется странным, что колье, которое подбросили Герасимовой, и кольцо на руке Анюты – сделаны одними мастерами. Вдруг ожерелье, найденное Василисой, принадлежало какой-то жертве Вениамина. По какой причине он решил от него избавиться? «Совесть его замучила», — предположил молчавший до сих пор Лёня. «Думаешь, Вениамин жив?» — удивился Кузя. «Хотя я не нашел данных о его смерти». «Некоторые люди...» и в сто лет себя прекрасно чувствуют», заявил эксперт. «Встречаются долгожители. А Салкину всего-то восемьдесят». «Ужинать пойдете?» спросила Марина. «Заодно познакомитесь с моим отцом. Его зовут Егор».